2. Он сразу понял, что это и есть чистка. Зайцева только слегка удивила, что сюда из морга притащили металлические столы на колесиках. Как будто почистив, собирались разделать ножами и пилой, а потом смыть кровавые ошметки шлангом. Булькающая разноголосица отскакивала от крашенных стен с портретами вождей, высоких потолков. Комиссия сидела за столом. Зайцев видел товарищей из других бригад. Обращала на себя внимание туша Коптельцева. Он поискал глазами своих. Увидел Самойлова и Мартынова, и старого Крачкина, и даже вожатого Ищейки. Вот только не мог вспомнить его фамилию. — И Серафимова. — А ты что не уехал? — спросил. Ни Самойлов, ни Мартынов, ни Серафимов не удивлялись ни металлическим столам, ни дикой невыносимой лампе, которая била с потолка ярким светом прямо в глаза. «Ну что, товарищ, почистимся?» — пригласил его голос. Блестели кругленькие очки, за которыми не видно было глаз. Зайцев кивнул, потом вдруг скинул пиджак, спустил подтяжки и с ужасом понял, что стремительно раздевается. С чудовищной, непостижимой быстротой и легкостью. Вот уже упали на пол сатиновые трусы, он вышел из них, стряхнул с ноги и проснулся. В комнате стоял зябкий утренний полумрак. Слишком рано. Вот черт, всего час-другой сумел поспать, прикинул Зайцев. Обидно. И вдруг увидел на потолке огромная легкая паутина отливала металлическим блеском а потом тихо начала опускаться и зайцев понял что она не легкая липкая а режущая тугая еще прежде чем она коснулась его и уже проснулся окончательно с гулко бухающим сердцем и перемятой подушкой в руках в окно низко било солнце очевидно это оно изображало лампу в его сновидении Светом наливалась и белизна потолка с лепниной. В гипсовые ямки забилась пыль. Эти вечные тени придавали остаткам былой роскоши еще большую выразительность. Другой роскоши в комнате у Зайцева не было. Зайцев протянул руку, взял с табуретки примятую коробку, вынул папиросу, постучал о коробку, продул, сунул в рот, тут же вынул. Вспомнил, что вчера бросил. Летом всегда так легко вставать. Зайцев откинул простыню. Орали воробьи. Летнее ленинградское утро уже завело свою машину и грохотало по улицам, дудя разными голосами. Будильник своими черными пальчиками-стрелками показывал перевернутую ижицу. Из коридора говорило радио. Зайцев выдвинул ящик комода. Оделся. Мимоходом пихнул початую коробку с папиросами под комод. Выбросить жалко, а так с глаз долой. Выдвинул другой ящик. Паша щепетильно сложила сдачу ровной металлической пирамидкой поверх страченных карточек. В коричневых бумажных кульках ее вчерашние покупки. Зайцев зашуршал, проверяя чай, кофе, сахар. В сероватую полотняную салфетку был завернут черный кирпичик хлеба. Для всей их огромной коммуналки, для всей парадной для всего двора и второго, связанного с ним аркой двора-колодца, да для всего дома, в котором, если верить роскозням до революции, жила его хозяйка, знаменитая романсовая певица Вяльцева, а теперь простой трудовой народ, для всего дома она была, конечно, тетей Пашей. В крайнем случае — Пашкой. Немолодая огромная бабища с огромной бляхой на фартуке, Паша по утрам, летом и осенью махала колючей метлой а зимой и весной скребла двор лопатой и посыпала песком. В свободное от государственной службы время Паша строчила на машинке, ритмично нажимая на квадратную чугунную педаль с надписью «Зингер» своими колодами-ногами. А еще вот вела Зайцеву его тощее холостяцкое хозяйство. Времени даже на этот скудный быт у следователей Ленинградского угрозыска все равно не было. Зайцев отдавал Паше деньги и карточки, Она складывала покупки в ящик комода. В другом ящике помещалась вся зайцевская летняя одежда. В третьем, нижнем, вся зимняя. Ключ от комнаты он Паше выдал для удобства. Красть у Зайцева было нечего. Кроме чугунной гири в одном углу, до да вытертого кресла в другом. Из кресла лез жесткий конский волос. В их доме люди жили маленькие и бедненькие. Но даже их гири и кресло вряд ли могли искусить. Зайцева это полностью устраивало. Он ложкой отсыпал кофе в медный ковшик на длинной ручке и пошел на кухню. Вдоль стен стояли 10 примусов на 10 разномастных столах. Зайцев сварил себе кофе. Крупно отрезал хлеб, посыпал сахаром. Что, товарищ Зайцев, жену себе не завел еще? В сухомятку все питаешься. Соседка Катька вошла, стукнула на плиту сковороду и бросила кусок масла. Поверх бегуди у нее была шифоновая косынка. Ходить неприбранной Катька при соседях не любила. Она была дамой интеллигентной, трудилась бухгалтером на фабрике имени Крупской. «Доброе утро, Катерина Егоровна!» На масле зашипели яйца. Их ждали в комнате Катькин муж и дочка-студентка. Дочка собиралась далеко уйти от корней и стать совсем аристократкой, зубным техником. «И чего девочкам надо?» Жених, вон, ни кривой, ни кособокий, с площадью, с окладом, карточка офицерская, поди. Хорошего дня, Катерина Егоровна. Это был обычный утренний ритуал, в котором каждый придерживался однажды выбранной роли. Катька свою играла бескорыстно, У дочки-студентки уже был жених. Глядя на Катьку, Зайцев недоумевал особенно. Как это люди находят себе супругов? Разглядеть в и например, туши свою единственную. А ведь выбрал ее муж, эту свою, Катерину Егоровну. Уму непостижимо размышлял он, жуя хлеб. Решают, записываются, тащат в комнату матрасы, потом детские кроватки и корыться, вьют гнездо. Эта страна обычной человеческой жизни казалась Зайцеву невообразимой. И эти все ритуалы, походы на танцы, а потом непременный мужской пиджак поверх девичьих плеч с бесконечной Невской набережной в качестве декорации. Стижки еще, цветочки. Зайцев поморщился, стряхнул крошки и с залпом опрокинул оставшийся кофе. — Что, товарищ Зайцев, чая стыл, тут же осведомился сосед Палыч, входя в кухню. — А я вот давич взял, трава травой. Посмотрел, а там такое намешано. «Чаю процентов 20 Палыч говорил «процентов». Собеседники ему и не требовались. Иногда казалось, что домочадцы нарочно выставляют его на кухню. Уши он им прожужжал. «Репейник чистый, а не чай!» «Я пью кофе», — ответил Зайцев. В том мире, где Фаина Баранова была убита, убита спокойно, ненужные изуверски, невозможны были букетики и танцы. Просто не было свободной комнаты в мозгу, чтобы об этом думать. Странное дело Фаины Барановой заняло Зайцева целиком. В коридоре уже начали роиться соседи. В ванную стояла очередь с полотенцами и мылом в руках. Зайцев захлопнул дверь и выскочил на набережную мойки. Паша уже причесала здесь своей жесткой метлой. На земле видны были кругообразные полосы. Газон перед домом давно уже никто не сажал. Заметив на Исакиевской площади поворачивающий трамвай, Зайцев припустил, на ходу запрыгнул и повис на подножке. Трамвай понес его сквозь красивейший город, в котором люди жили по большей части некрасивой, неопрятной, бедной жизнью. Собачились на коммунальных кухнях, в пару, в воне и бардаке отдыхали от нудной изматывающей работы, часами стояли в очередях загадкой едой, которую называли «продуктами питания», Мучительно копили то на пару туфель, то на бастоновый костюм, подписывались на государственные займы из своих тощих зарплат, учили глаза на бесконечных партсобраниях. Утро все же было удивительно к лицу Ленинграда. Сверкало на шпилях и в окнах. Самая длинная очередь, несмотря на ранний час, когда еще все магазины закрыты, склочно извивалась в водочный магазин. Маячили мятые лица — При виде этой очереди Зайцеву само пришло на ум старинное название алкогольного соблазна Зеленый «Зелёный змей». На проспекте 25 октября он спрыгнул.